Стентреск, 1987 год. Когда поступил звонок, Густав сидел за рабочим столом в полицейском участке. «Тебя спрашивает какой-то мужчина», — сказала Карина бюрстранд администратор. «Говорит, что располагает информация об убийстве и готов разговаривать только с тобой». Это произошло через год после того, как застрелили премьер-министра Улафа Пальме. Так что разговоры об убийстве сразу наводили тоску. Густаву поступило около 50 сообщений о том, кто же убийца премьер-министра, и одно иносказательное признание. Всю информацию он добросовестно передавал в Стокгольм, в группу по расследованию убийства Пальмы, где она, вне всяких сомнений, попала в общую кучу пылесборников. «Ну, соедини его», — ответил он. В трубке щелкнуло. «Густав Стормберг?» — спросил мужской голос. Норландский выговор, культурная речь». Да, я. Это Карл Лонгстрём. Густав инстинктивно оттолкнулся от стола, желая отстраниться как можно дальше от телефона. Услышал, как кровь застучала в висках. Начал судорожно искать подходящий ответ. Притвориться не знающим, Кто кто? Чем могу служить? Может быть, изобразить удивление? Карл Лонгстрём? Давно не виделись. Где ты был? Или сразу перейти в атаку? Чего тебе надо, негодяй? Он промолчал. «Думаю, нам с тобой есть о чем поговорить», — сказал человек в трубке. «О чем? спросил Густав. Голос его прозвучал чуть звонче, чем обычно. «А Карин, сказала трубка. «И о Свене. Густав сидел, уставившись на телефон. «Я знаю, что вы сделали», — сказала трубка. Карин все мне рассказала. Про ограбление и моего отца». Густав молчал, не находя слов. «Карин запретила мне приезжать в Стентреск», — продолжал Карл Лонгстрем. «Говорит, ты грозился убить меня, если я когда-нибудь приеду туда. Так что я живу в отеле «Стурфорсен». Хочу, чтобы мы встретились здесь». Густав посмотрел в окно на парковку с патрульными машинами и личным транспортом сотрудников, на церковь за домами. Дул сильный ветер, в воздухе повисла сырость, температура около нуля. Неприветливая апрельская погода. Он откашлялся. Где? В холле отеля. Приезжай на парковку у водопада к двум часам, сказала трубка, и отключилась. Несколько секунд Густав прислушивался к тишине на линии. Потом положил трубку на рычаги и посмотрел на наручные часы. 25 минут второго. До стур Форса наехать не больше четверти часа. Встать со стула он не мог. Грудь сдавила так, что трудно было дышать. Ноги стали как ватные. Он знал, что этот момент настанет, если не раньше, то в тот день, когда сын человеческий спустится с облаков и отделит грешников от праведников. Его призовут к ответу. Открылась дверь. Администратор просунула голову в кабинет. Волосы у нее на голове, как сноп сена. Чего хотел этот тип? В первые годы, когда девушка начала работать в участке, Густав пытался научить ее стучаться, но тщетно. Теперь у него не было сил. Он точно знает, кто убил у Олфа Пальмы, ответил Густав. Это сделал Папа Римский. Карина Бюрстранд закрыла дверь. Он слышал, как прогрохотали по коридору ее деревянные башмаки. Упершись руками о письменный стол, он все же поднялся на ноги, потянулся к форменной куртке и фуражке. Выходя, прошел мимо стойки администратора. Съезжу по делам, сказал он девушке. Поехал брать папу Римского? Спросила она. Он не ответил. Сел в свою «Вольво» и выехал на трассу 374. Свернул на юг, потом на «Грандсельвеген». Когда поворачивал руль и переключал передачу, руки казались тяжелыми, словно он двигался в воде. Он свернул на лесную дорогу, идущую через природный заповедник, и подъехал к почти пустой парковке у водопада. Там стоял трейлер с итальянскими номерами, между деревьев спрятался норвежский мотоцикл, в остальном было пусто. Густав встал подальше от дороги, заглушил мотор. Ни души. В деяниях апостолов говорится, что последняя битва состоится между правыми и неправыми, между добром и злом, и Бог будет судить мир по справедливости. Густав трепетал при мысли об этом дне. Он грешен, живет во грехе, и то, что его пустят в Царство Небесное, не факт, но все же не лишено своей логики. Бог меряет деяния не по человеческим меркам. Как сказано в книге пророка Исаии, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. Победить свой эгоизм, действовать из любви к ближнему — вот что он пытался сделать. Как выглядит жизнь на небе, из Писания неясно. Там все не так, как на земле. В Евангелии от Луки Иисусу задали вопрос о вдове, похоронившейся мирых мужей, кому она будет принадлежать после смерти, Иисус ответил, что в Царстве Небесном нет семейных уст человеческих. Эта мысль показалась Густаву очень утешительной. Стук в боковое стекло заставил его вздрогнуть. Мужчина, стоявший снаружи, имел некоторое сходство с подростком Карлом Лонгстремом, но Густав никогда бы его не узнал. Открыв дверь машины, он вылез наружу. Карл Лонгстрем не поздоровался, не протянул руки. Ледяным взглядом он оглядел Густава с головы до ног, задержавшись на его полицейской форме. Густав запер машину, хотя и не думал, что тут водятся угонщики. "О чем ты хотел со мной поговорить?" спросил он. "Давай пройдемся, сказал сын большого Нильса. Густав шагал на расстоянии от него. "Тебе известно, что я люблю Карен", сказал Карл. "И всегда любил". Густав посмотрел прямо перед собой на опустошённое русло в отдалении. Свайн мой сын, ты должен был догадаться, хотя никогда не спрашивал». Карл остановился и посмотрел на него, засунув руки глубоко в карманы пальто. Густав сглотнул, глядя в землю. Ясное дело, он все знал, хотя они с Карен никогда это не обсуждали. У них был свой уговор, и оба его придерживались. «Тебя это не волнует?» — спросил Карл. Густав стоял, глядя на водопад. «Я хочу забрать с собой Карин», — сказал Карл, ее и Свена». Он такой же, как его отец, надменный, своевластный, берет себе все, что захочет, все, на что, как ему кажется, имеет право. Карин говорит, что ничего не получится, потому что ты ее не отпустишь, что она обещала тебе остаться здесь. Но это должно прекратиться, так дальше продолжаться не может». Густав шагнул к деревянному настилу, тянущемуся вдоль края водопада. Здесь гул водопада звучал сильнее. Слышать становилось труднее. Он хотел уйти от всех этих слов. «Ты не можешь нас остановить», — крикнул Карл Лонгстрём, перекрикивая шум воды. «Если ты попробуешь что-нибудь сделать, я пойду в полицию. Мне известно, где похоронен мой отец, забитый колом в болото». Глаза у Густава округлились. Он посмотрел на Карла. «Да, я все знаю», — продолжал Карл. «И знаю, что застрелил его ты». «Ты должен отпустить Карин, сказать ей, чтобы она уехала. Сама она не оставит тебя. Ты должен проявить инициативу. Разведи с ней!» Карл стоял совсем близко к нему, кричал ему в лицо. «Ты убил его! Ты, полицейский!» Густав на мгновение закрыл глаза. Срок давности на убийство Большого Нильса еще не вышел. Пока что. Он выйдет только в сентябре. «Тебя посадят на пожизненное!» кричал Карл. «Какой позор для полиции! И для Карин! А парень, которого ты называешь своим сыном, викинг, что он подумает?» Молниеносным движением Густав шагнул вперед, вскинул руки, налетев на Карла Лонгстрёма. Со всей силы толкнул мужчину на деревянные перила, увидел, как тот поскользнулся, падая спиной назад, все еще держа руки в карманах пальто, Нанес ему правый хук, а потом толкнул еще раз. «Вероятно...» Мужчина закричал, но за грохотом водопада этого было не слышно. Он упал на самом краю, ноги выше головы, размахивая в воздухе руками. Густав сильно пнул его ногой по голове, руки и ноги затихли. Наклонившись вперед, он столкнул тело с края деревянного настила. Тут большой силы не потребовалось. Головой вперед, руки, тело, и вот уже его нет, как не было. Густав тяжело дышал. Бурлил и бесновался водопад. Густов уставился в пенистый водоворот, сидел на деревянном настиле, пока шум в голове не унялся настолько, что он смог встать. На одном ботинке осталась кровь после удара по голове. Он медленно поплелся обратно к машине, обмыл ботинок в луже у мертвого водопада. Путь обратно в участок он помнил лишь урывками. В свой кабинет он успел вернуться за час до того, как поступило сообщение об утопленнике. Делом пришлось заниматься ему и Ларсу Ивару. После этого все пошло наперекосяк. Ларс Ивар слова не сказал, но он, конечно, все понял. В их отношениях появилась напряженность. Карин была вне себя, швырнула в него обручальным кольцом, крича, что ненавидит его и проклинает, что желает ему гореть в аду и никогда больше не хочет его видеть. Он сообщил руководству, что намерен выйти на пенсию, Обосновался в охотничьем домике у водопада Тель-Фалет. Там он читал писания и вел серьезные беседы с Богом о жизненных испытаниях и сути вещей. О том, что у него инсульт, он догадался только задним числом, когда очнулся на больничной койке и увидел над собой побелевшее лицо Карен. «Это кара Божья!» — прошептала она.